Глава 3. Как накапливались диспропорции старого порядка. Давайте рассмотрим некоторые основные явления, которые заставили многие умы ожидать возникновения мирового сообщества в начале 20 века. Во-первых, было достигнуто очень значительное финансовое единство. Кредит Лондонского Сити простирался до края земли, и золотой соверен стал мировой монетой. На местном уровне ее можно было обменять Курс сколебался, но незначительно. Экономическая жизнь превращалась в обобщенную структуру. На обширных территориях торговые отношения продвигались с малозначимыми препятствиями. Британцы все еще надеялись, что их космополитическая концепция свободной торговли будет принята всем миром. Международный институт сельского хозяйства в Риме разрабатывал ежегодную перепись производства основных продуктов питания и стремился к мировому контролю за их транспортировкой. Население активно перемещалось, и правительство этому не препятствовали. Так, например, поляки отправлялись в Восточную Германию на уборочные работы, а затем возвращались домой. Сотни тысяч итальянцев отправились в Соединенные Штаты, где проработали несколько лет, отправляли заработок в родные деревни. Обычные путешественники могли отправляться куда угодно, и нигде у них не спрашивали паспорта. Требовался этот документ лишь для того, чтобы на почтовом отделении получить заказное письмо или подтвердить свою личность. Появились пока еще немногочисленные, но значимые федеральные службы, которые уже имели прочную юридическую силу во всем мире. Например, Почтовый союз. До 1914 года письменный документ передавался в руки адресата почти в каждой точке планеты. Происходило это, правда, не так быстро, как сегодня. Совет по историческим документам недавно переиздал небольшую книгу Л.С. Вульфа «Международное правительство», подготовленную для немногочисленного старого фабианского общества в период Великой войны, где преподносится краткое описание соответствующих договоренностей. Перечислены 23 важных мировых союза, занимавшихся в то время торговлей, промышленностью, финансами, связью, здравоохранением, наукой, искусством, литературой, лекарствами, борделями, преступностью, эмиграцией и иммиграцией, а также второстепенными политическими делами. Всемирное сотрудничество казалось, в особенности англоязычным народом, предвестником прямого и сравнительно плавного перехода от лоскутного политического одеяла XIX века, когда различия постепенно ослабевали, к стабильной конфедерации человечества. Мысль о грядущем мировом государстве уже можно было кое-где отыскать. Например, в стихотворении Локсли Холл лорда Альфреда Теннисона, издана в 1842 году. Однако не прикладывалось никаких усилий для достижения и действительно не ощущалась необходимость в таких усилиях. Ожидалось, что мировое государство возникнет само по себе вследствие воздействия неких сил, присущих развитию материи. Эта вера в скрытую доброжелательность неконтролируемых событий являлась распространенной ошибкой, можно даже сказать самой распространенной ошибкой того времени. Это повлияло на каждую школу мышления. Точно так же последователи Маркса, до вдохновляющего прихода Ленина и большевистской реконструкции коммунизма, считали свою мечту о мировом коммунизме неизбежной, а ученики Герберта Спенсера нашли благое проведение в свободной конкуренции. Герберт Спенсер, 1820-1903 годы жизни. Английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, Идеолог либерализма. Считал, что не белые расы на эволюционной лестнице стоят ниже европейцев. Примечание переводчика. «Доверьтесь эволюции», — сказал крайний социалист и крайний индивидуалист, — «так же благочестиво, как христиане уповают на Бога». Именно большевистское движение в 20 веке вложило волю в коммунизм. Мысли как революционера, так и реакционера XIX века — пропиталась самоуверенной и безответственной ленью. Как заметил профессор Набин Чандрасен, надежда в викторианский период являлась не стимулятором, а опиумом. Набин Чандрасен, 1847-1909 годы жизни, бенгальский писатель и поэт. Основным лейтмотивом его произведений являлась необходимость возрождения Индии. Примечание переводчика. Мы, живущие в дисциплинированном порядке, победители упорной битвы, понимаем, насколько поверхностными и необоснованными были все эти обнадеживающие проявления. Великие процессы механического изобретения, какие описаны в нашем общем отчете об освобождении экспериментальной науки от дедуктивного интеллектуализма, увеличивали мощность и дальность каждой действующей материальной силы, совершенно независимо от ее пригодности или непригодности, для новых возможностей человечества. С одинаковой беспристрастностью эти процессы привносили в человеческие устремления и всемирное понимание, и всемирную бойню. Не по вине изобретателей и исследователей, созданные ими новые возможности использовались не по назначению. Неизменно это оставалось за пределами досягаемости. Еще не сформировалась общая собственная культура. Кроме того, поскольку каждый работал в своей узкой области, Лучшие умы не могли нести ответственности за фрагментарность своих открытий. Биологические и особенно социальные изобретения значительно отставали от практических достижений точных наук. Применить эти изобретения на практике было делом невероятно сложным. Затрагиваемые вопросы глубоко укоренились в традициях и привычках. Новинку было никак не вставить свободной с легкостью. На усыпанной щебнем дороге легко заменить карету и лошадей паровым двигателем и железной дорогой. Вызывая изменения, не нужно что-либо делать с каретой, лошадьми и даже с дорогой. Эти субстанции просто оставляют в покое. А железная дорога и позднее автомобиль аккуратно вытеснят устаревшие бытовые аксессуары. Но нельзя тем же способом создавать новые социальные институты, новые социальные, политические и производственные отношения бок о бок со старыми, Это должно стать сложной и медленной работой, ведь речь зашла не о вытеснении, а о реконструкции. Старое должно быть преобразовано в новое, ни на мгновение не переставая оставаться постоянной заботой. Замена биологически старого на механически новое была неизбежна, и она достигла своего максимума в XX веке. Здесь может оказаться уместной патологическая аналогия, в прошлом, то есть еще до того, как начала изучаться взаимосвязь развития в живых организмах, люди беспомощно и ужасно страдали от всевозможных нарушений роста в их телах. Медицинские службы того времени, какими бы они ни были, совершенно не умели это лечить. Одно из таких патологических состояний называли соотношением нурми в крови. Речь шла о перепроизводстве костной ткани, как локально, так и по всему организму. Тело больного постепенно приобретало искаженные черты. Несчастный превращался в неуклюжую карикатуру на себя самого прежнего. Лицо приобретало грубый и массивный вид, кости черепа чудовищно расширялись, изменялись пропорции конечностей, и мышцы отныне работали совсем по-другому. Человек выглядел гротескным, становился все более выраженным калекой и в конце концов умирал. Нечто строго параллельное произошло и с человеческим обществом за сто лет до Великой войны под влиянием механических изобретений и экспериментальной физики, оно достигло, если и дальше следовать нашей метафоре, гипертрофии костей, мышцы желудка без какого-либо соответствующего расширения нервных органов управления. Задолго до Великой войны эту прогрессирующую диспропорцию стали смутно замечать многие наблюдатели. В качестве излюбленной формулы объявлялось, что духовное в те дни все еще принималось изначальное противостояние духа и материи не поспевает за материальным прогрессом. И произносилось это с видом морального превосходства над всем миром. То есть подразумевалось, что если бы другие люди энергично воздерживались от использования современных изобретений, чаще ходили в церковь, вступали бы в браки в более молодом возрасте, читали более духовную литературу, воздерживались от смешанных купаний, работали усерднее и получали более низкую зарплату, проявляли больше почтительности по отношению к авторитету и были ему послушны, вот тогда, дескать, все еще могло бы быть хорошо. Но такого рода взгляды не получали обширного признания в широкой растущей дисгармонии социальной общности вплоть до окончания Великой войны. Юный читатель спросит, а где было Центральное наблюдательное бюро? Куда смотрел профессорско-преподавательский состав и студенты? Ведь именно они должны регистрировать нарушения, и составлять план корректировки. Центрального наблюдательного бюро в те времена еще не существовало. И оно не появится еще целое столетие. О такой сложной организации обсуждений, расчетов, критики и прогнозов не могло быть и речи. Эти города из мыслей полной и безмятежной деятельности появились только после организации сети архивов и библиотек при воздушной диктатуре между 2010 и 2030 годами. Даже материнский город мысли, учреждение всемирной энциклопедии, был основан только в 2012 году. В начале 20 века все еще не существовало адекватной оценки экономических сил и связанных с ними социальных реакций. По всей земле разбросало лишь несколько десятков профессоров и любителей, кто занимался принципиально важными исследованиями. Этих людей рассеяло во всех смыслах. Даже связь между ними осуществлялась бессистемно. У них не было ни полномочий на поиски, ни адекватной статистики, ни маломальски значимого престижа. Мало кто прислушивался к высказываниям зарождающихся провидцев. Вполне возможно, что они не заслуживали большего. Они глупо припирались и дискредитировали друг друга. Не слушали друг друга и намеренно друг друга неверно интерпретировали. Невозможно читать такую социальную и экономическую литературу, какую создавал этот период, не осознавая чрезвычайной отсталости мировой интеллектуальной жизни. В наши дни трудно поверить, что авторы публикаций, одновременно и утомительных, и поразительно скучных, жили в то же время, что и оживленное множество работников экспериментальной науки, которые ежедневно изменяли и дополняли знания, добиваясь новых практических триумфов. С 1812 года, когда впервые организовалось газовое освещение, и до начала Великой войны, когда мир создавался заново газом, паром и нефтью, а затем и стремительным развитием электротехники, когда были исследованы и нанесены на карту последние неизвестные земли, когда появилось множество доселе немыслимых элементов и соединений и сотни тысяч новых веществ, в то время, когда эпидемические заболевания сдерживались и подавлялись, в то время, когда смертность сократилась вдвое, а средняя продолжительность жизни возросла на десятки лет, социальные и политические науки, оставались застойными и непригодными для практического использования. За все это столетие материальных достижений не обнаружено ни одного случая успешного применения социального, экономического или образовательного обобщения. Из-за этой запоздалости социальных наук прогрессирующее смещение утонченной, хотя и социально ограниченной и нестабильной цивилизации более развитых суверенных государств XVIII -го и XIX веков продолжалось без какого-либо эффективного современного понимания того, что именно разрывает ее на части. Европейцы и американцы начала XX века воспринимали социальные и политические силы, которые разрушали человеческие жизни, едва ли более отчетливо, чем граждане Римской империи во время ее краха. Возникало мнимое ощущение безопасности, вследствие чего возникло неизбежное. Тем не менее, по-прежнему не появлялось никакого внятного анализа причинно-следственных связей. В течение многих лет события преследовали даже смелых и продвинутых мыслителей. Люди поняли, что на самом деле произошло только много позднее, и поэтому никто ничего не смог предвидеть. Не существовало никакого предвидения, и, следовательно, не могло существовать никакого осмысленного контроля.